Благодарности. Сразу хочу оговориться, вышивание на холсте, о котором написано в этой книге, называется ещё и вышивкой гладью. Вызапесел действительно существовала. Как существовали и до сих пор существует в Уинчестерском соборе и подушечки для сидений, и подушечки для коленопреклонения, а также филфоты на них. Подушечками пользуются и сейчас. На них может посидеть или подложить себе под колени всякий молящийся. Надеюсь, что я оказала честь работам Луизы и создала её образ таким, какой могли бы одобрить и она сама, и её потомки или последователи. Чтобы написать эту книгу, я пользовалась многими источниками. Я хотела бы отдать дань своей благодарности следующим людям. работникам архивов и библиотекарям Джо Бартоломую в Инчестерский кафедральный собор, Сюзанне Фостер в Инчестерский колледж, Дэвиду Рамилу в Государственный архив Гемпшера. Отдел архивов и краеведения, Джил Уиндер, библиотекаку университета Лидса, международная коллекция изделий из текстиля, куда входит и коллекция Луизы Песел, вышивальщица. Прежде всего, вышивальщицам у Инчестера, которые познакомили меня со своими работами и показали образцы различных стежков. В настоящее время они заняты тем, что очищают от загрязнений и реставрируют подушечки Луизы Песел, чтобы эти изделия продолжали сиять своей первозданной красотой. Звонарям. Звонарям у Инчестерского кафедрального собора который позволили мне наблюдать, как они звонят в колокола. И в частности, старшене колокольне Нику бакналу, а также колину Куку, они терпеливо отвечали на все мои многочисленные вопросы и вдобавок перечитали все места моей книги, где речь идёт о звонарях и колокольном звоне, и внесли множество необходимых поправок. Искусство колокольного звона дело очень непростое. Кроме того, звонарям церкви Святой Анны на Хайгейт, позволившим мне присутствовать на их репетициях и самой попробовать позвонить в колокол. И наконец, моей подруге Кэтрин Мур, которая прекрасно чувствует свои колокола. Благодаря ей я стала гораздо лучше понимать, каково это звонить в колокол. Кроме того, она прочитала мою рукопись и сделала несколько точных указаний. Любые ошибки в тексте, допущенные только мной. Другим людям — Филу Йетсу, который предоставил мне живописные подробности жизни в Уинчестере в 30-е годы. Реставратору текстильных изделий Джеки Хайман, которая поделилась со мной всем, что она знала о Луизе Песел. Экскурсоводу Уинчестерского кафедрального собора Джеффу Стирсу и церковному служителю Бенедикту Йетсу. сотрудникам группы выпуска документации британского института кинематографии в Лондоне и всем остальным. Джемме Элвин Харрис за то, что она не моргнув глазом откапывала для меня любую информацию, какими бы странными ни могли казаться мои запросы. Моему мужу, Йону Дрори, он ходил со мной пешком под дождём от Уинчестерского собора до Солсберийского и обратно, и все ради сбора необходимых данных. Моим издателям Сьюзи Дуре и Андреа Шульц за то, что они всем сердцем восприняли образ Вайлет, темы, посвященные искусству вышивания и колокольного звона, а также и меня с моим текстом, моим редакторам Ким Саридж и Риан Маккейт. которые спокойно правили мои ошибки, большие и малые. Заместителю редактора Оре Акбае Уилльямс за то, что она холоднокровно придумала самое правильное название книги, когда все остальные и я сама в том числе уже впали в отчаяние. Моим агентам, Джонни Геллеру и Добби Шнайдер. которые столь безболезненно решали деловые проблемы книжного бизнеса, что проблема создания собственного текста приносила мне только радость. И, наконец, я бы хотела поблагодарить Кита Бэйна за то, что он позволил мне воспользоваться его именем. Кит получил привилегию назвать его именем одного из героев книги на аукционе по сбору денег для фонда «Свобода от пыток». Это достойный всяческого восхищения благотворительный фонд, предоставляющий возможность лечиться и реабилитироваться людям, прошедшим через пытки. Кит поставил на меня и надеюсь, он не прогадал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос. Июнь 2021 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.